вторым сергеем мавроди на это немедленно отреагировал бывший в зале наготове председатель местного союза обманутых вкладчиков небольшой мужчина с песочной сединой в рыжих волосах и почти таким же рыжим от веснушек слегка лоснящимся лицом он зачитал захлебываясь некоторыми словами вынутой из допотопного дипломата антикругалевское заявление после чего его свежайший с воздухом крайне бережно хранимый читаемый листок был приобщен к тому бумажному мусору, который племянники уже упичивали горстями в раскрытые у ног лощеные портфели. Во все это время за стеной официанты, корректные юноши с птичьими профилями, одетые так, как бедный Кругаль мог бы только мечтать, накрывали фуршет. Тут были нежнейшие салаты в хрустящих корзинках, бледные, с кружевцами жира, дорогие карбонаты, яшмовые лепестки сырокопченой колбасы и сколько угодно бутербродов с красной икрой, несколько, правда, привядшей и вязнущей на зубах у перемешавшейся, благожелательно разгудевшейся прессы. Те корреспонденты, что уже успел до этого поглотать пустой минералки у профессора Шишкова, по достоинству оценили угощение проигравшего кандидата. Эти почему-то были особенно голодны и старались взять изо всех опустошаемых блюд, где оставался хотя бы один прилипший и растерзанный деликатес, и бутылки ворковали будто голуби, изливая вздвинутые рюмки водку «Абсолют». Даже вождь обманутых кладчиков, известный своим принципиальным неучастием в фуршетах и банкетах, отдал должное благородному рыбному ассортименту. Так как в прошлом был заядлый и удачливый рыбак, кое-кто заметил, как борец придерживал на коленке плохо совпадающие створы своего фанерно дермантинового ящика, аккуратно помещает вглубь бумаг початую, но крепко завинченную бутылку. В итоге целых пять ТВ-каналов дали по Апофеозову нужный комментарий в новостях. Что же касается студии А, где пока еще сидел ошарашенный, но не сломленный Кухарский, то там прокрутили целый телевизионный фильм, включавший и приватные сцены, где толстоносый клан Апофеозовых, подражая рекламе чая, пил янтарный чай, за круглым уютным столом, обтянутым белой скатертью, будто барабан, и плохо вмещавшим многовалентную семью. Так что иным затиснутым удавалось только поставить локоть на общую территорию и поучаствовать в съемках фрагментом улыбки. А семилетняя внучка-политика, по-взрослому вздыхая туго обтянутой шелковой грудкой, играла на пианино. Руки ее ходили по клавишам, будто маленькие кривоногие черепашки. Все это было очень утомительно. Однако эпизоды, оперативно снятые около штабного подвала профессора Шишкова, вызвали у телезрителей гораздо больше интерес. Весь понедельник, отпущенный наблюдателем для отдыха, Марина проспала.